Глава девятнадцатая Полежав на кровати пару секунд неподвижно и последив с помощью заклинания за гостями на крыше, убедился, что они все же ко мне, а не куда-то еще. Ну, мало ли, вдруг они решили починить крышу. Ага, посреди ночи. Или идут совсем не ко мне. Но, увы, они определенно ко мне. И по поводу их намерений у меня нет ни малейших сомнений. Скатываюсь с кровати и подбиваю одеяло так, чтобы при взгляде от окна казалось, что это я лежу. В номере темно, есть шансы, что напавшие не разберут, я там или только одеяло. Правда, если это профессионалы и их хорошо снарядили, то темнота им совсем не помеха. Буду надеяться, что даже так обманка сработает и выиграет мне немного времени. Закончив с одеялом, срочно надеваю на себя артефакты магического доспеха, И заскакиваю за шкаф, укрываясь там. Конечно, хорошо было бы надеть еще доспех и вооружиться, и встретить противников полностью готовым, но, увы, это займет слишком много времени, которого у меня сейчас нет. Из-за шкафа мне видна почти вся комната, а вот меня из окна не должно быть видно. Активировать магический доспех не спешу, в темноте он будет отлично виден. Пока же есть немного времени... Накладываю на себя заклинание ночного зрения и пытаюсь прикинуть в уме, как мне действовать. Хорошо было бы схватить убийц живьем. Вот только получится ли? Изменив поисковое заклинание, проверяю убийц. Не похоже, что они маги. Обычные люди, пусть и хорошо снаряженные. Видно немало разных артефактов на них. И вообще, кто это такие? Вернее, кто их нанял? Банды? Бургомистр? то еще честно говоря странно как то что за мной отправили убийц я же вроде бы ничего такого еще не раскопал может подобрался слишком близко сам того еще не понимая или от меня решили избавиться на всякий случай, пока еще не поздно но все размышления потом сейчас не время для них выглянулв в осторожный из-за шкафа вижу как с крыши свесился темный силуэт и начал что-то делать с окно ведущим мой номером Несколько секунд возни, и окно бесшумно открылось. Толкнув створки и распахнув их шире, убийца заглянул внутрь. Окинув быстрым взглядом номер, посмотрев немного дольше в сторону кровати и, похоже, убедившись, что там кто-то лежит и не спешит реагировать на происходящее, он сделал какой-то странный кульбит и приземлился на подоконник. Следом за ним показался его подельник, тоже спускаясь с крыши. Несколько мгновений уже оба убийцы в моем номере. Тот, который был первым, бесшумно спустился на пол и стал осторожно подходить к кровати. А его напарник замер на подоконнике и достал небольшой арбалет. Я же пока ничего не предпринимаю, выжидая подходящий момент. Еще несколько секунд, и они оба одновременно выстрелили по делу из арбалетов, похоже, так и не поняв, что меня там нет. Одна стрела угодила туда, где должна была лежать моя голова, а вторая — в район груди. Хорошо все рассчитали. Даже если бы и пережил такое, то сопротивляться вряд ли смог бы. А вот теперь пора и мне начинать действовать, пока они еще не поняли, что их надурили. А то ближайший к кровати осторожно тянется к одеялу, собираясь посмотреть на результат их действий, и, кажется, начинает осознавать, что там что-то не то. Швыряю воздушный молот в противника в окне, только не выбиваю его наружу, а наоборот, сбиваю внутрь номера. Пришлось неслабо попотеть, чтобы создать воздушный молот так далеко от себя. Чем дальше от мага, тем сложнее контролировать создаваемое заклинание. Проще всего, когда прямо на теле или рядом с ним, поэтому многие швыряют заклинаниями с рук. Миг. И темноту в номере разрезала вспышка моего активированного магического доспеха. Больше не вижу смысла скрываться. Выскочив из своего укрытия, бросаюсь ко второму противнику, который уже схватился за одеяло и потянул в сторону. Очередной воздушный молот и его вбила в стену. Вот только что первому, что второму, мои заклинания практически никакого вреда не нанесли. На них оказалась хорошая магическая защита. Спокойно выдержавшая обрушившиеся на нее заклинания и мои противники уже почти пришли в себя. Что очень нехорошо. Хотел бы просто убить их, было бы все гораздо проще, но мне же нужно взять живьем. Рой воздушных стрел в того, что у стены, чтобы на время отвлечь его, и занимаюсь вылетевшим из окна. Подскочив к поднимающемуся с пола врагу, пытаюсь ударить его ногой по голове. Ударил. Только толку от этого совсем немного. Его лишь слегка отбросило в сторону, а основной урон принял на себя вспыхнувший щит. И продавить своим магическим доспехом его щит не вышло. Заметив краем глаза движение, резко приседаю, пропуская над головой вражеский клинок. Разворот. Всаживаю во врага в упор мощный воздушный молот. Вражеский щит выдержал, но это нисколько не помешало его носителю пробить с собой стену моего номера и вылететь в соседний. Чувствую сильный толчок в спину. Заваливаюсь вперед и ухожу в кувырок, оказываясь рядом со своим клинком в ножнах, валяющимся на полу и давно уже улетевшим с прежнего места. Схватив его, оборачиваюсь к оставшемуся в моем номере противнику. Он уже на ногах и, судя по всему, только что ударил меня клинком и собирается снова ударить, уже почти добрался до меня. Ледяной вал. Избив с ног, его приморозило к стене. Ага, вместе с половиной номера, которая была на пути заклинания. Одно хорошо. Похоже, этот убийца на какое-то время точно обезврежен. Пусть его магический щит все еще работает, хотя и видно, что энергии в нем осталось уже немного. А сам мужик или женщина в одежде непонятно. Надежно скован и не может пошевелить и пальцем. Развернувшись к оставшемуся противнику, обнаруживаю его совсем рядом с собой. Быстро гад пришел в себя после такого красочного полета. Не ожидал, думал он подольше поваляется на полу. И что самое плохое, вижу в его руке не клинок, а какой-то очень мощный артефакт. И он уже замахивается, похоже, собираясь швырнуть тот в меня. «Отпрыгнуть!» А успею и поможет ли? Воздушным молотом ударить? А не вступит ли он в реакцию с артефактом, если попадет в него? Нужно что-то другое придумать. Но что? Время стремительно утекает. Враг уже почти швырнул артефакт. И у меня нет ни малейшего желания испытывать на себе его действие, что бы там ни было. Оно точно атакующее и весьма мощное. Вспышка Ашаара? Нет, слишком сильное заклинание. Нужно что-то другое, и это точно не щит. Не уверен, поможет ли он. Создаю очередной ледяной вал и направляю его на противника. Успел. замиронием сердца, наблюдая за тем, как лед добрался до противника и, подхватив, потащил его прочь, при этом покрывая ледяной коркой. — Вот же тварь! — вырвалась из меня, когда этот убийца пальцами бросил в мою сторону активированный артефакт. Выставляю перед собой магический щит, вливая в него максимум энергии, сколько успеваю. Других вариантов у меня попросту не осталось. Прятаться или бежать куда-то нет времени. Миг, и все вокруг поглотила ослепительная вспышка и по ушам ударил грохот, а меня потащило по полу куда-то назад. Со всех сил стараюсь не дать себя повалить и сопротивляюсь напору на щит. Еще несколько мгновений жуткого давления, когда казалось, что щит и доспех вот-вот сдадутся, и меня буквально разнесет по всей округе, и все стихло. Открыв глаза и проморгавшись, осматриваюсь по сторонам. Моего номера больше нет, как, впрочем, и соседнего, в которой была проломлена стена. Артефакт разнес тут все. От внешней стены и смежных стен почти ничего не осталось. Не говоря про мебель и отделку. Остальные номера и коридор в какой-то мере уцелели, хотя совсем уж не пострадавшими их не назвать. Похоже, тут придется ремонтировать половину этажа минимум. Но что удивительно, пол, можно сказать, вообще не пострадал. А крыша хоть и досталась, но она осталась на месте. Я? Я вроде бы нормально. Окинув себя взглядом, вижу слабо сияющий магический доспех почти полностью исчерпавший запасы энергии из накопителей. Но свое предназначение он выполнил, и, несмотря на царившее вокруг безумие, я не пострадал. Спасибо и выставленному мной щиту, он принял на себя основной удар, пусть и при этом вытянул из меня львиную долю имевшейся энергии. Еще один такой щит я сейчас точно не потяну. «Мои вещи...» Оглянувшись, вижу, что они, кажется, частично уцелели. Шкаф, где лежали сумки, был за мной и относительно уцелел, как и то, что было в нем. А это обе сумки и доспех, который я перед сном тоже засунул в него. А вот моя одежда, которая лежала на стуле рядом с кроватью, ее я вообще не вижу, собственно, как и стула или кровати. Мои противники, тот, что кинул артефакт, погиб. От него остался лишь обгоревший труп. А вот тот, которого я приморозил к стене, обернувшись к нему, вижу, что пусть он и пострадал, но основной удар на себя принял слой льда, а сам он остался жив. Однако досталось ему хорошо, и сейчас он, похоже, без сознания. Пока выживший пленник не спешит пытаться освободиться, заглядываю в соседний номер и обыскиваю то, что осталось от второго убийцы. Он точно мертв. В этом никаких сомнений. Найти что-то на его теле не получается. Все сгорело, оплавилось и сплавилось. Одежда, броня, артефакты, тело. Все спеклось. Закончив обыскивать тело погибшего убийцы, возвращаюсь в свой номер и, убедившись, что, примороженный к стене все еще без сознания, быстро одеваюсь. Все же я был прав, и то, что находилось в шкафу, вполне уцелело. Только сумкам досталось, и надолго их не хватит. Одежда, доспех, оружие, побольше разных артефактов, а то вдруг это было не последнее на сегодня нападение. желание еще раз отбиваться от убийц практически голышом у меня нет. Одевшись, начинаю заряжать накопители магического доспеха. Прогоняю через себя энергию мира и подхожу к своему пленнику. Он уже очнулся и осторожно осматривается по сторонам. Как-то освободиться пока не пытается, но понятно, что скоро обязательно попробует. «Кто вас послал ко мне?» — спрашиваю, внимательно осматривая его. Слой да уже тонкий, но пока еще держит пленника. Как бы мне его избавить от всех артефактов и вообще разоружить? Ответом на заданный вопрос было молчание и пристальный взгляд. «Ясно, говорить со мною не собирается. Похоже, придется перейти к более жесткому допросу. Как-то беречь его у меня нет желания, так что накладываю на него всенужные заклинания, заодно проверяя, в каком он состоянии. Живой и умереть в ближайшее время не должен. Может, ответишь на мои вопросы? Еще раз спрашиваю его. Но в ответ молчание. «Ладно, он сам это выбрал». Активирую заклинание, причиняющее боль. Реакцией же было лишь сдавленное мычание. На малом не останавливаюсь и дожидаюсь, когда мой пленник потеряет от боли сознание. И должен признать, он оказался весьма крепким. Многие не выдерживали раньше, а этот протянул довольно долго. Заметив же, как его глаза закатились и тело обмякло, разбиваю сковывающий его лед и быстро раздеваю, не разбираясь где что, Снимаю вообще все. Попутно быстро изучаю его снаряжение. Комплект кожаной брони, тщательно подогнанный под его фигуру. Куча разных ножей, небольшой колчан с болтами для арбалета и десяток разных артефактов. Это не считая различных специфических инструментов для проникновения в самые разные места. Отмычки, крюки, кошка, веревка и даже небольшая пила. Секунд тридцать, пленник лежит на полу совершенно голый. Это оказался мужчина лет тридцати. Крепкий. Видно, что держит себя в хорошей форме и занимается этим делом далеко не первый год. Хватает разных шрамов, как от холодного оружия, так и от стрел и даже угодивших в него боевых заклинаний. Проверяю его заклинанием, убеждаясь, что никакой артефакт не пропустил. Чисто. Была мысль снова приморозить его к полу, но решил обойтись без этого. Если вдруг мне понадобится что-то сделать с убийцей, со льдом потом возни много. Перед тем, как приступить к допросу, проверяю округу, вдруг это были не единственные отправленные за моей головой. Но ничего подозрительного. Хотя и разобрать что-то в творящейся вокруг панике сложно. Пусть до меня почти ничего не доходит, но то, что половина этажа постоялого двора нет, заметили. И сейчас все пытаются покинуть это здание. И разобрать, постояльцы это или люди, идущие меня убивать, сложно, но вроде бы все двигаются прочь, и скопление источников энергии не видно. «Кто ты такой?» — задаю новый вопрос, приведя мужчину в чувство и отойдя от него на несколько шагов. В ответ только безразличный взгляд. Серьезно? Без ненависти, презрения или еще чего-то подобного? Интересно. Кто вас послал ко мне? Задаю вопрос, активируя пыточное заклинание. Но в этот раз слежу, чтобы допрашиваемый оставался в сознании. Минута сменяется минутой. Если вначале убийца лишь мычал, стиснув зубы, то спустя несколько минут пытки он стал уже орать в голос, не сдерживаясь. Однако никаких ответов, ни одного слова, даже ругани. «Что здесь происходит?» — раздался требовательный голос. Оглянувшись, вижу вошедший на этаж отряд стражников. Выставив перед собой щиты, они осторожно идут в мою сторону, внимательно осматриваясь по сторонам. Откуда они взялись? Только что же проверял ближайшую округу. А то допрос допросом, но совсем не хочется, чтобы кто-то подкрался в это время. Видимо, я все же плохо следил за округой, раз стражники смогли подойти незамеченными. Хотя нужно заметить, что они еще не вплотную ко мне, а только далеко в коридоре. «Веду допрос моего несостоявшегося убийцы», — отвечаю, показывая печать констебля. «Немедленно отпустите его, это дело стражи», — уверенно заявил мне один из стражников. «Он напал на меня, это мое право. Вы хотите со мной поспорить?» «Мне и так не дали поспать нормально». Стражники замедлились, но опускать щиты и убирать оружие не спешили. «Вы случайно не знаете, кто это такой?» спрашиваю у них, возвращаясь к допросу пленника. «Нет», — донеслось со стороны стражников. «Мы настаиваем на том, чтобы вы передали его нам». «Настаивайте. Этот человек пытался убить меня, Констебля. Это еще не доказано». «Может, вы первые напали?» «Вы, должно быть, шутите?» Подозрительно спрашиваю, снова повернувшись к стражникам. Они уже подошли совсем близко и стали расходиться в стороны, окружая меня и пленника. «Отдайте нам этого человека!» «Вы совсем идиоты или придуриваетесь?» Спрашиваю, готовясь к очередному бою. «Что-то не так с этими стражниками. Может, они вовсе и не стражники. Форма, доспехи, оружие...» «Все стражников. Но кто сказал, что это не мог раздобыть кто-нибудь еще?» «Отойдите в сторону», — требовательно произнес, видимо, командир этого отряда стражников. «Нет». «Вы что творите? Немедленно опустить оружие!» — раздался чей-то возмущенный голос из коридора, и стражники, мгновение посомневавшись, сделали шаг назад и опустили оружие. И все же они — стражники, а не кто там маскирующийся под них. «Простите, господин Констебль, эти идиоты будут наказаны!» — произнес быстро подошедший очередной стражник. «Он знает меня? Откуда? А, наверное, видел в отделении стражи или ему кто-то очень подробно рассказал, как я выгляжу. В любом случае, он правильно определил, кто я такой. И судя по поведению остальных стражников, он главнее, чем присутствующие здесь. «Что у вас произошло? Мы прибыли сюда из-за взрыва, разрушившего половину этажа постоялого двора». «Меня пытались убить. Двое. Один мертв, второй вот», — отвечая, указав на лежащего пленника. «Они использовали мощный артефакт, который разрушил здесь все». «Ясно. Свободны», — бросил стражник отряду, который чуть не атаковал меня. Недовольно посмотрев на него, стражники все же выполнили приказ. «Кто-то из постояльцев погиб?» — спрашиваю у него, провожая взглядом уходящих стражников. «Неизвестно, но говорят, что соседние номера были пустыми, так что есть шансы, что никто не погиб». «Почему они себя так вели?» — спрашиваю, кивнув вслед ушедшим стражникам. «Они подчиняются лейтенанту Рата». «А вы?» «А я нет, во всяком случае, пока он не стал капитаном», — ответил стражник и показал мне нашивку лейтенанта. Сейчас он и в самом деле не подчиняется Рата. Он такой же лейтенант, как и тот. Он приказал убить меня. Не знаю, но сомневаюсь. Скорее он высказал желание, чтобы вам доставили проблем. Вот эти дураки попытались. Это все интересно, но кто это такой? У меня не получилось и слова вытянуть из него. Говорю, поворачиваясь к пленнику, которого все это время терзало пыточное заклинание. Может, начнешь говорить? Спрашиваю у него, убрав боль. В ответ получаю какую-то безумную ухмылку, а потом из его рта хлынула белая пена. «Какого?» Подскочив к нему, пытаюсь понять, что происходит. Он умирает. В этом нет никаких сомнений. Но ведь не было никаких артефактов и заклинаний. Как? Десяток секунд, и убийца умер. Несмотря на все мои попытки помешать ему сделать это. Даже использовал лечебный артефакт, но он не помог. Может, только немного продлил агонию. «Он не местный!» — раздался голос стражника. «Уверены?» — спрашивая оглянувшись на него. Он стоит рядом и внимательно рассматривает лежащее на полу тело. «Уверен, у нас таких нет. Кто их мог послать?» «Без понятия. Это вам виднее, господин Констебль». «В том-то и беда, что я не знаю», — отвечаю, внимательно осматривая и ощупывая тело. «Я что-то пропустил». Не мог он умереть сам по себе. Или мог? Проверив тело всеми возможными способами, нахожу под конец странное уплотнение в его животе. не артефакт, энергии даже остаточной там нет. Да и магии не получается его найти, только по косвенным признакам. Нашел его вообще на ощупь руками. Посомневавшись, достаю нож и пытаюсь добраться до обнаруженного предмета. «И что это такое?» – удивленно спрашиваю вслух, держа в руке перемазанный кровью небольшой шарик. Упругий, но не совсем уж мягкий, из чего сделан непонятно. Заклинаниями проверить его не получается. Те вообще его не видят. Положив шарик на пол, пробую вскрыть его ножом. Не с первой попытки, но получилось. Это артефакт. А раньше я его не находил из-за оболочки. Она каким-то образом блокирует энергию, не позволяя ей выходить наружу и проникать внутрь. И, похоже, именно из-за него убийца умер. То ли сам, то ли это была подстраховка заказчика, чтобы его не сдали. Интересная штуковина. Раньше ни с чем, похожим не доводилось сталкиваться. «Господин Констебль, вы закончили?» — осторожно спросил стражник, когда я уже минут десять смотрел на две половинки расколотого шарика пытаясь разобраться, что же это такое. «В целом, да. Тогда прошу вас взять ваши вещи и выйти на улицу. Нам нужно работать. И прошу вас пока никуда не уходить. Нам нужны ваши показания. Надеюсь, брать их будете вы, а не кто-то из подчиненных Рата. Конечно. Было бы глупостью подпустить их снова к вам. Тогда хорошо. Отвечаю, аккуратно завернув артефакт в какую-то тряпочку Найденную в сумке укладываю его к остальным артефактам. Займусь им сам позже или покажу знающим людям. «Оставьте, если можно, мы осмотрим, и, может, это поможет нам понять, кто это был», — попросил стражник, когда я потянулся к вещам убийцы, чтобы взять их с собой и тщательно изучить. «А если есть что-то полезное, то забрать себе». «Хорошо», — соглашаюсь, посмотрев с сомнением несколько секунд на стражника. Забрав обе свои сумки, выхожу с постоялого двора. К счастью, лестницу взрыв не зацепил, и спуститься вниз получилось без проблем. На улице полно людей. Постояльцы, зеваки, стража. От людей почти не протолкнуться. Никуда не ухожу, как меня и просили. Все равно заняться пока нечем. Ночь еще. Лишь отхожу немного в сторону, и, усевшись под каким-то домом, прокручивал в уме прошедший бой и пытаюсь понять, кто это мог быть. Стражник сказал, что это не местные были. Если это так, то за мной послал тот, кто пытается наладить контрабандный канал через город. Или же кто-то из местных нанял сторонних специалистов. Или вообще кто-то, кого я даже не подозреваю. Все варианты возможны, как это ни печально. Но в любом случае очевидно, что этот кто-то очень хорошо потратился, чтобы нанять эту пару убийц. И вопрос, кому я настолько сильно мешаю или могу помешать в ближайшее время, если продолжу расследование. И еще момент. Связано ли вообще это нападение с моим расследованием здесь? Да, как бы это очевидно, но мало ли. Кто знает. Стоит учитывать и такой вариант. Время за мыслями пролетело быстро. Пока прокручивал разные версии идеи, успели разобраться с постоялым двором, допросами и стали заселять людей обратно в непострадавшие номера. А если номер пострадал, тогда в другой, бесплатно. И меня в том числе даже не попытались потребовать компенсацию за разрушение. Побоялись, что ли, а то вдруг разозлюсь и разнесу вообще весь постоялый двор». Мысль смешная, если бы не настороженные или даже напуганные взгляды некоторых людей. Кроме меня допрашивали всех, кто был на постоялом дворе. Но не похоже, что это дало какой-то результат. При моем же допросе сильно не наседали. Все вежливо, никаких обвинений. Не сравнить с поведением стражников, подчиненных лейтенанту Рата. Когда же все закончилось, я добрался до своего нового номера, За окном уже вовсю светило солнце. Грустно посмотрев в окно, понял, что ложиться спать совсем не вариант. Я бы, конечно, не отказался от отдыха, тем более, что вообще не выспался. Но на это нет времени. Так что, взбодрившись порцией энергии, прогнанной по телу, оставил сумки и спустился в трактир. Быстро позавтракал и отправился в отделение стражи на поиски знакомого молодого стражника который должен был разузнать больше про свидетелей по делу капитана. Надеюсь, он успел сделать это, а то ночь выдалась же беспокойной. «Господин Констебль!» — позвал мне знакомый голос, когда я еще только подходил к отделению стражи. Обернувшись на него, вижу идущего ко мне знакомого стражника, которого я и собирался искать в отделении. Узнали про свидетелей. Спрашиваю, когда мы отошли немного в сторону, скрывшись за соседними домами. «Да, как ни странно, но это настоящие люди. Живут у нас в городе. Я достал их адреса и чем занимаются. Вроде бы обычные горожане, ничего подозрительного», произнес он, протягивая мне сложенный в четыре раза бумажный лист. «Хорошо, спасибо. Можешь что-то сказать про нападение на меня?» «Наделали вы шуму». «Лейтенант Рата пытается выставить вас виновным, но вы констебль, и это сложно сделать. Остальные в отделении стражи всячески мешают ему, нормально разбираясь в происходящем. Сказать пока нечего, ничего не известно Разве что, похоже, на вас напали не местные. Нет у нас умельцев подобного уровня. Слишком хорошо были снаряжены. У нас, может, и есть убийцы, но гораздо попроще» гнуть ножом под ребра в подворотне или еще что-то в таком духе. Но чтобы было столько разных артефактов? Ладно, это еще может быть, но кого точно нет у нас среди подобных личностей. Так это тех, кто бы предпочел умереть, но ничего не сказать, тем более при помощи какого-то странного артефакта. Вы кстати, не хотите отдать нам его? Нет, не хочу. А можете сказать, что это такое? К сожалению нет, пока еще не понял. «Жаль, но если надумаете, дайте его посмотреть нашим магам. Может, что-то толковое скажут». «Сколько у капитана еще есть времени?» «Завтра будет суд, и вынесут приговор», — помрачнев ответил стражник. «Приговор исполнят в тот же день». «Это плохо. Ладно, я тогда пошел». «Прощаюсь с ним, и отойдя немного от отделения стражи, разворачиваю переданный мне лист и изучаю, что на нем написано». Есть имена и адреса свидетелей по каждому убийству. А то, чем они занимаются, и в самом деле обычные горожане, ничего подозрительного. Но если ничего не помешает, это я скоро и выясню, подозрительные они или нет. Определив, кто ближе всего ко мне, иду туда. Если написано все верно, то это будет какая-то женщина, работающая прачкой в доме местного богатого жителя. Всего лишь десяток минут, и я подошел к нужному дому. Он еще не разваливается, но выглядит ветхим. Очевидно, его владельцы не могут похвастаться богатством. «Есть кто?» — громко спрашиваю, стуча во входную дверь. От моих ударов она вздрагивает, кажется, еще немного и вообще развалится. «Иду, иду!» — донесся запыханный женский голос изнутри дома. Еще несколько мгновений дверь распахнулась, и передо мной предстала женщина лет тридцати, с волосами собранными в тугой хвост и мокрыми руками, но в сухой одежде. — Вы хотите что-то постирать? Пять медяков за вещь! — произнесла она, смотря на меня усталым взглядом. Видимо, она не только работает прачкой у богача, но и дома подрабатывает. — Нет, я по другому вопросу. Говорю и показываю печать констебля. — Констебль? — спросила она, дрогнувшим голосом и делая шаг назад. — А я понимаю, что это именно та женщина, к которой я шел. — Верно. — Что? Что вам нужно от меня? — Я хочу задать вам несколько вопросов по поводу ваших показаний в деле капитана Акроста. — Капитана Акроста? — переспросила она с испугом, смотря на меня. — Да, вы сказали, что... Начинаю ей задавать вопросы по ее показаниям. Она отвечала на все, полностью повторяя то, что сказано в деле. Однако стоит спросить хоть о чем-то, чего там нет, так она сразу же начинает сбиваться, путаться. И даже без всяких дополнительных заклинаний я чувствую, что она врет. Да что чувствую, это очевидно. «Кто вам заплатил?» «Что? Да как вы смеете?» Попыталась она возмутиться с ужасом, смотря на меня. «Может, вы не знали, но констебли могут определять, когда им врут. Так вот, вы врете. Я... я не знаю, кто это был. Ко мне подошли, когда я возвращалась с работы. Предложили десять золотых, если скажу страже то, что нужно», призналась она, сдавшись. «Кто это был?» «Я не знаю. Не видела никогда в городе этого человека. Это был мужчина, лет пятидесяти». Одет не броско, но в хорошую одежду. Вас не смутило, за что именно вам дают деньги?» В ответ женщина лишь отвела взгляд. «И у стражников не возникло никаких вопросов?» «Нет». «Понятно», — мрачно говорю. «В принципе, как я и думал. Показания поддельные. Но стоит за этим не Рата. Тот лишь просто воспользовался шансом. А кто-то другой». Или они все же вместе? Слишком удачно все сложилось. Удача или сговор? Надеюсь, вам эти деньги были в самом деле нужны. Говорю ей, разворачиваясь и уходя. Десять золотых. Много это или мало? Для обычного небогато живущего человека это более чем солидная сумма. Хотя я думал, обманутый внешним видом города, что в Каосгене расценки немного иные. Что ж... Я ошибся. Отойдя немного от дома, осторожно ныряю в сторону, скрываясь за деревом, и наблюдаю, что будет делать женщина. А она просто постояла еще несколько минут в дверях, потом скрылась в доме. Не побежала кому-то сообщать о том, что я приходил, или еще что-то делать, а, похоже, продолжила заниматься своими делами. Постояв еще минут пять, но больше ничего не увидев, Достаю лист бумаги с адресами свидетелей и определяюсь, кто будет следующим. Выбрав, иду по нужному адресу. Дорога заняла минут двадцать, и вот я около нужного дома. На этот раз дом выглядит добротнее, чем предыдущий. Даже как-то не верится, что его хозяину можно было так просто купить. Подойдя к входной двери, начинаю стучать в нее. Почти сразу дверь распахнулась, и на меня недобро посмотрел мужчина лет сорока. — Чего надо? — спросил он недружелюбно. Мысленно вздохнув и приготовившись, что просто не будет, озвучивая ему, зачем пришел. Второй свидетель, третий, четвертый. Разные люди, мужчины, женщины, победнее, побогаче, но везде одинаковый результат. Им заплатили, чтобы они сказали нужное страже. Кому-то десять золотых, а кому-то сотню или даже больше. Так или иначе, их всех купили, и для меня теперь очевидно, что капитан Крост невиновен. Все подробности еще не ясны, но невиновность капитана больше не вызывает сомнений. Однако, несмотря на это, решил обойти всех свидетелей, вдруг кто-то сможет сказать мне что-то новое. Вдруг кто-то знает того, кто платил им деньги, или, может, видел где-то раньше его. Но пока, увы, ничего подобного. Ко всем подходил один и тот же незнакомец и так или иначе уговаривал их сделать нужное. И везде разговоры со свидетелями в целом все проходили гладко. Да, где-то не сразу, где-то приходилось хорошо надавить, но в конце концов все признавались. Однако вот на предпоследнем попался какой-то напрочь отбитый мужик, упрямо стоящий на своем, несмотря на то, что врет и сам прекрасно это осознает. «Вы понимаете, что я могу с вами сделать?» — спрашиваю, устав от его упрямства. «Вроде бы какой-то кузнец. Живет очень неплохо. Зачем он вообще во все это полез? Ему чем-то не угодил капитан Крост? Так нет же, ничего такого. Просто ради денег. Впрочем, как и все предыдущие. Никакой личной неприязни, никаких конфликтов с капитаном». С этой стороны неизвестные подобрали хороших свидетелей ни к чему не придраться, кроме самого факта, что они ничего такого не видели. «Да плевать, вы ничего не докажете!» Устало вздохнув, подавляю порыв то ли заехать ему в челюсть кулаком, то ли вообще стукнуть его воздушным молотом в надежде, что у него от этого прояснится в мозгах. «Господин констебль!» — донесся до меня голос из-за спины. «Обернувшись, вижу дам двух стражников». — Что такое? — Пройдемте с нами. — Я арестован. — Нет, просто пройдемте с нами. — Зачем? — Не знаем, нам приказано вас доставить в отделение стражи. — Кто приказал? — Лейтенант Рата? — Нет, идемте, времени нет, — попросил меня один из них. И он верил в свои слова. И про то, что времени нет, и то, что их послал не лейтенант Рата. Похоже, не врет. — Хорошо, но по пути зайдем кое-куда отвечая, прикинув что дом одного из признавшихся свидетелей как раз по дороге в отделение стражи а ты капитан невиноввен и ты это знаешь бросаю мужику стоящему в дверях и нагло смотрящему на меня развернувшись быстро подхожу к стражникам и иду вместе с ними что еще такое случилось что за мной послали их это из-за ночного нападения или еще что-то произошло за это время как вы нашли меня? спрашиваю у них. «Нам дали список мест, где вы можете быть. Мы обходили все», — ответил стражник. «Знал об этом только тот стражник, что дал мне этот список. Значит, он тоже замешан в этом. Может, произошло на самом деле что-то серьезное? Не знаю, но, похоже, скоро все станет ясно. Идти нам не так уж долго».